Дама Треф. Опера «Детектив». Пролог и первое действие. Шесть церквей повычищали под метелку, шесть овчарок повели по алтарям. Сколько, сколько, сколько, весь урон не сосчитать колоколам. Сколько, сколько, сколько разворовано веков по простоте. Скорбно вместо Сергия и Ольги ставим свечи мы безликой пустоте. Всем, всем колокольни, балаболки, воры взяты, И в суду дают ответ, сколько, сколько, сколько, шесть, семь, восемь лет. Все иконы по местам вернулись, найдены. Кто в киот, кто в красный угол, кто в ларец. Лишь одна не вернулась, богоматерь, утешительница, сердец. Объявляется всесоюзный розыск. Богоматерь, утешительница, сердец, лик розов. Из особых примет лишены слезняков византийские нарисованные глаза. Потому и в глазах разыскиваемой не задерживается слеза, льются слезы за ней по пятам овчарки ведут по слезам.